Анализ Зала Славы Хоккея В седьмой главе мы упоминали о том, как сопоставили распределение по месяцам рождения населения Канады в целом и великих канадских хоккеистов, тех, кто присутствует в Зале Славы Хоккея. Мы провели этот анализ с помощью нашей коллеги Ларри Ли Линфилд. Прежде всего, мы собрали данные по месяцу рождения тех канадских хоккеистов, принятых в Зал Славы, кто был рожден между 1950 и 1966 годами и сыграл хотя бы один сезон в Национальной хоккейной лиге НХЛ. Мы брали этих игроков, чтобы обеспечить максимальную надежность данных и проанализировать ближайший к нам период. Дополнительно мы проверили свои выводы, охватив период до 1973 года. Результаты остались прежними. Мы специально разделили уроженцев Канады, принятых в зал славы, рожденных до 1950 года и сыгравших хотя бы один сезон в НХЛ на группы по году рождения. 1973 99 N равняется 21, 1900-1929, N равняется 63, и 1930 49 годы, N равняется 36. На январь-март приходится такой же процент игроков, принятых в Зал Славы, как и в целом детей в популяции, рожденных в этот сезон, для всех годов, кроме 1900-1929 годов, когда 15,9% игроков из Зала Славы появились на свет в январе против 8% обычных детей в популяции и 12,7% рождений пришлось на декабрь против также 8% в популяции. В 1930 49 годах больше всего игроков из Зала Славы дали январь 13,9%, август 13,9% и декабрь 13,9%, то есть никакого преимущества за первым кварталом года. Короче говоря, даже поднимая данные за много десятилетий, мы не выявим определенной тенденции в пользу рожденных в январе или в первом квартале. Затем мы собрали данные по месяцу рождения канадцев в общей популяции с 1951 по 66 год и распределили эти данные по месяцам, кварталам и полугодиям. Франк Травату и Дейн Одинак снабдили нас приблизительными данными по рождаемости в Канаде с 1926 по 81 год мы использовали неоткорректированные цифры, поскольку они весьма схожи с данными, приводимыми в других исследованиях. Первое открытие. В период между январем и мартом не появилось на свет непропорционально большее количество канадских хоккеистов из Зала Славы. Убедительное доказательство. Можно отметить незначительную диспропорцию в количестве хоккеистов, родившихся с октября по декабрь, на 1,9% больше, чем в среднем в популяции. Но отклонение слишком мало, чтобы сделать какие-либо выводы, За исключением очевидного. Не существует сколько-нибудь значимого различия между группами по месяцам рождения. Распределение по месяцам рождения канадских хоккеистов, игравших за НХЛ и принятых в зал славы хоккея, по сравнению с населением Канады в целом. Месяц рождения. Январь-март. Уроженцы Канады, принятые в зал славы хоккея, 22,9%. Всего 35 человек. Затем мы расширили сбор данных до 155 человек и пришли к тому же выводу. Учитываются хоккеисты, принятые в Зал Славы до 2009 года. Население Канады – 24,4%. Разность между процентом принятых в Зал Славы Хоккея и процентом общего населения – минус 1,5%. Месяц рождения – апрель-июнь. Уроженцы Канады, принятые в Зал Славы Хоккея – 25,7%. Население Канады – 26,1%. Разность между процентом принятых в Зал славы хоккея и процентом общего населения – 0,4%. Месяцы рождения – июль, сентябрь. Уроженцы Канады приняты в Зал славы хоккея – 25,7%. Население Канады – 25,7%. Разность между процентом принятых в Зал славы хоккея и процентом общего населения – 0%. Месяцы рождения – октябрь, декабрь. Уроженцы Канады приняты в зал славы хоккея 25,7%. Население Канады 23,8%. Разность между процентом принятых в зал славы хоккея и процентом общего населения 1,9%. Месяцы рождения: январь и июнь. Уроженцы Канады приняты в зал славы хоккея 48,6%. Население Канады 50,5%. Разность между процентом принятых в зал славы хоккея и процентом общего населения минус 1,9%. Месяцы рождения, июль-декабрь. Уроженцы Канады принятые в зал славы хоккея 51,4%. Население Канады 49,5%. Разность между процентом принятых в зал славы хоккея и процентом общего населения 1,9%.